Глава двадцать «Ты в последнее время просто сама не своя». Голос Сэм, раздавшийся из темноты, заставил меня вздрогнуть. Но я быстро взяла себя в руки и, присев на край постели, принялась стягивать джинсы, глядя на подругу взглядом своей ипостаси. Так я могла разглядеть не только ее силуэт под одеялом, но и лицо, и глаза, смотревшие на меня. «Ты тоже», — заметила осторожно, а затем спросила. Влюбилась. Она усмехнулась. «Кажется, он мне нравится», — ответила она. «А ты?» «Вот только не говори мне о том, что господин декан просто тренирует тебя. Ни за что не поверю. И знаешь еще, какие слухи ходят теперь по академии?» «И какие же?» Я сложила штаны и бросила на тумбочку. Не было ни сил, ни желания отправляться в душ и приводить в порядок тело, молившее только о мягкой кровати и сне а то, что лорд Торн, наш кремень, запал на обыкновенную кошку. И это серьезно, — проговорила Саманта в ответ. После сразу в лоб спросила. Это ведь правда? Я зевнула и забралась под одеяло, вытянувшись во всю длину и с наслаждением потянувшись, чувствуя, как мышцы сладко заныли. Уже утром мы с Алексом продолжим их истязать, превращая меня в кратчайшие сроки из домашней кошечки в машину-убийцу. Но сейчас я могла и должна была расслабиться. А еще лучше, хоть на время, но забыть о том, что произошло в кабинете ректора. Все эти безумные планы, которые меня заставили продумывать, а затем принимались горячо обсуждать. Даже не верилось, что хранители выберут меня как главного стратега столь опасной миссии. Но вариантов не было. «Правда?» — ответила, закрывая глаза. «Он без ума от меня. Я же такая секси». Саманта хихикнула. — Я тебе сразу сказала, что лорд Торн запал на тебя, а ты не верила, — проговорила она. — Мне и сейчас верится с трудом, — призналась я, не открывая глаз. — А зря, — заметила соседка, — ты красивая молодая самка. У него просто не было шансов противостоять твоему обаянию. — В себя надо верить и себя надо ценить, — подвела итог Сэм, а после добавила. — Давай спать. Я вижу, у тебя глаза слипаются. «Давай», — проговорила я, понимая, что пусть Алекса отложил тренировку на пару часов, все равно день предстоит тяжелый. А я еще не владею собой и своей ипостасью. Придется выкладываться по полной. И при этом не потратить силы, чтобы сразиться с врагом, которого я не знала. Но, кажется, знали другие. Вот уж подумать не могла, что ответ на вопрос относительно личности убийцы может лежать на поверхности. Хотя еще не факт что мы все ошибаемся, и нас ждет жестокий сюрприз. — Спокойный, — проговорила Сэм, поворачиваясь на бок. — Спокойный, — ответила я, чувствуя, как сон бережно подхватывает меня на свои руки и уносит куда-то далеко, туда, где царит покой и тишина. — Ты пропустила удар! — Алекс одним рывком поднял меня и поставил на ноги, следя за тем, как я, покачнувшись, наклонилась, уперев руки в колени. Сил больше не было. Мокрая от пота, злая на собственное предательское тело, не желавшая превращать меня в страшного и огромного зверя, стояла так несколько секунд, пока сердце пыталось успокоиться после неудачного спарринга. Кейра, все в порядке. Попытался приободрить меня декан. Я покачала головой. Врет. Пытается поддержать и понимает, что сам совершает ошибку. — Иди в душ, а затем я жду тебя здесь. Пойдем, попробуем другой вариант. Заявил мужчина, и я покорно поплелась в раздевалку. Прохладная вода не принесла облегчения. Я злилась на себя. С самого утра едва открыла глаза, поняла, что за ночь ничего не изменилось. Не стоило ждать чуда и надеяться на то, что открою в себе потенциал. И вдвойне было обидно из-за того, что Алекс верил в меня. Вот и сейчас он снова и снова заставлял меня обращаться. И все же выходило отвратительно. То лапа оставалась мелкой, кошачьей, то голова или еще какая важная часть тела. Тор ни словом меня не упрекнул. Советы давал по делу. И только в самом конце тренировки выживший меня словно лимон попенял на невнимательность. Из раздевалки выходила вялое. Алекс сразу заметил мое странное состояние и внезапно подошел, встав рядом. Сильные руки легли на мою талию. Привлекли к себе. Так близко, что я уткнулась носом в широкую грудь наставника, пахнувшую чистотой и приятным гелем для души. «Успокоилась?» — спросил он. «Не получается у меня ничего. Выдавила я устало. Ты просто слишком хочешь этого». Алекс мягко отстранил меня и заглянул в глаза. «Давай попробуем кое-что другое. Но сначала ты отдохнешь». Удивленно приподняла брови, глядя на его улыбку, тронувшую губы, которые я так любила целовать. — Ты сказал волшебное слово «отдых»? — спросила тихо. — Да, к тому же у нас есть кое-что от господина канцлера. Торн взвлек из кармана чистых штанов два маленьких камешка. Я не сразу поняла, что это, а когда сообразила, что это камни переходов, произнесла. — Зачем? — «Мы должны начать сдействовать по нашему плану», — коротко пояснил Волк. «Эти камни невозможно отследить и перехватить портал, открытый подобным способом. А я ведь тебе уже говорил, что наш враг умеет перенастраивать потоки переходов. А эти чуда камни ему помешают», — поняла я. «Но почему тогда раньше никто не додумался их использовать? Не было бы проблем». «Раньше мы не знали о возможностях этого мага, да и камней слишком мало». Они стоят очень дорого. Господин канцлер смог достать только два. Неужели существует что-то дороже жизни? Усмехнулась я. Ты права, согласился Алекс. Но давай поговорим об этом позже. А сейчас идем. Тебе надо переодеться. Это для чего же? Не поняла я. Сегодня мы отправимся в город. Нам надо выманить метаморфа и того, кто его вызывает. Просто ответил Торн. Что и говорить? Несмотря на то, что я прекрасно понимала всю степень риска, чертовски захотелось осуществить задуманное. И, наконец-то, вырваться за пределы опостылевшей академии. А рядом с таким мужчиной, как Александр Торн, я могла и чувствовала себя почти в полной безопасности. Город встретил нас улицами, залитыми солнцем. Толпой, прогуливавшейся по тротуарам. Рекой, отражавшей солнечные лучи и запахами, настолько яркими что хотелось морщиться. Шагая рядом с Алексом, я старалась не думать о том, что, возможно, в этот момент за нами следят. Хотелось хоть и ненадолго забыть обо всем, кроме нас двоих, идущих рука об руку, навстречу зимнему дню. Алекс, несмотря на расслабленный вид, был весьма напряжен. И его рука, то и дело касавшаяся то моего локтя, то талии, казалась слишком твердой. Будто мужчина в любой момент ожидал нападения. Но прошел час, за время которого мы успели посетить пару магазинов, где я приобрела для себя несколько тетрадей и письменных принадлежностей. И ничего не происходило. Никто и не думал нападать на нас. Но Алекс не позволял себе расслабиться. Чувствуя некоторую скованность от этой игры, я старалась выглядеть при этом естественно и надеялась, что получается хорошо. «Может, посидим в кафе?» – предложил Торн, когда минул еще один час – и я поняла, что с удовольствием поем. Близилось время обеда, и радость от прогулки немного поубавилась. На смену ей пришло чувство голода, так что мы разместились в ближайшем кафе с уютными столиками, окруженными магией огня, и сделали заказ. Кафе располагалось у реки, несущей свои плавные воды через город. Поросшие высокой травой берега казались ярким пятном на фоне зимнего города. И я знала, что окраины вовсе не предоставляют собой настолько приятное зрелище, как центральные кварталы, украшенные парками и каменными мостовыми. Сидя напротив волка, отчего-то вспоминала другой мир, который раньше предпочитала своему родному. Сейчас он остался где-то на закорках памяти, и я понимала, что вряд ли снова захочу жить там, как прежде. А еще, глядя в глаза мужчины, сидевшего рядом, Думала о том, что Академия больше не кажется мне местом, которое хочется покинуть. Дело было даже не в Торне, но и в том, что мне самой понравилось учиться. Да, тяжело, да, много трудностей, да еще и эти опасности, поджидающие буквально на каждом шагу. Но рядом появились друзья и мужчина, с которым хотелось провести долгие, как я надеялась, годы своей жизни. «О чем задумалась?» – спросил Алекс, нарушая ход моих мыслей. О том, что давно не была в городе, ответила бодро, и отсолютовала оборотню чашкой с кофе. Кажется, мне этого не хватало. Скоро все закончится, и мы сможем бывать здесь каждый день, если только ты захочешь, пообещал декан, кивнув, сделала глоток. Кофе был вкусный, сладкий, с капелькой молока и ванили. Остоявшая на столе тарелка манила отличным куском прожаренного мяса политого соусом и приправленного ароматными свежими травами. «Давай поедим, а затем надо возвращаться», — сказал Алекс. И в какой-то миг я поняла, что мужчина, скорее всего, хочет оказаться в академии до темноты. «Давай», — согласилась я, когда волк протянул руку и взял мою, крепко сжав сильными пальцами. «Возьми», — проговорил он, после чего раскрыл мою ладонь и опустил в нее камень перехода. Пусть один будет у тебя, а второй у меня. Неужели ты думаешь, что этот Мак-Клеон настолько сумасшедший, что решится напасть на нас среди белого дня, да еще и на глазах у многих прохожих? Удивилась я и, оглянувшись, отметила несколько пар прогуливавшихся вдоль реки, там, где красовались протоптанные дорожки с высаженными вдоль вечно зелеными кустарниками. Мне так будет спокойнее, заверил меня мужчина. И я, кивнув, спрятала камень в карман. Мясо оказалось вкусным. Компания более чем приятной, Так что расправилась я со своим куском с видимым сожалением, но от добавки в виде повторной порции отказалась. А вот Алекс поел за двоих, после чего заказал для нас еще по чашке кофе и для меня отдельно пирожное с кремовой начинкой. Сама не знаю, но эта прогулка подействовала на меня слишком успокаивающе, словно и не было грозившей нам обоим опасности. Я глупо позволила себе забыться и расслабиться. «Пойдем». Расплатившись, волк поднялся из-за стола, протянул мне руку и, поймав, привлек к себе. На нас смотрели. Кто-то косился, кто-то бросал любопытные взгляды. В преддверии вечера на улицах было много горожан, но, казалось, Алексу было все равно, смотрят на него или нет. Он шел рядом, положив широкую ладонь на мою талию и время от времени притягивал меня к себе, словно боясь что я исчезну а мне было приятно идти с ним вот так близко близко чувствовать его тепло и пытаться не думать о плохом и именно сегодня все получалось хочешь пройтись пешком или возьмем экипаж спросил волк у меня когда мы достигли границы зеленых насаждений вдоль реки экипаж фыркнула я нет мне было интереснее пройтись с ним по городу к тому же я не совсем понимала как это должно спровоцировать нашего врага. За все время, пока мы гуляли, не заметила ничего подозрительного. И сейчас мне стало казаться невозможным выманить хозяина метаморфа. Если он, по словам хауза, такой хитрый и так умело просчитывает все ходы хранителей, то какая гарантия, что и сейчас он разгадал простой план канцлера? «Хорошо, понял. Прогуляемся», сказал Торн, а сам крепче жал мою руку и переплел наши пальцы. «Как думаешь, он видит нас?» – спросила я, когда мы перешли мост и оказались на другой стороне реки. «Думаю, да. Он видит и понимает, что мы бросаем ему вызов. Мы хотим сразиться. А если Макклеон решит затаиться? Что, если ему плевать на наши планы и старания?» «Может быть и так. Но ему очень нужны камни. И чем быстрее он соберет их воедино, тем скорее получит то, к чему стремится». Полагаю, что он, как и мы, понимает, что история слишком затянулась. «Ты хорошо знал его?» – спросила я. «Были ли прежде предпосылки к тому, что происходит сейчас? Подобную тему мы ранее не обсуждали, но я была уверена, что дыма без огня не бывает». «Я не замечал за ним никаких склонностей», – признался Торн. «Джозеф всегда был спокойный и молчаливый. Ни с кем не спорил, никому не перечил» и при этом владел достаточной силой, чтобы сейчас заставлять всех бояться себя, вставила решительно. В тихом омуте, бросил волк, и, внезапно остановившись, привлек мое внимание, сказав. Смотри, кажется, это твоя соседка. Я остановилась, повернув голову в указанном деканом направлении, увидела подругу. Саманта шла по другому берегу прогулочным шагом, одетая в длинную шерстяную юбку и куртку а рядом с ней вышагивал наш недавний знакомый, парень, с которым соседка начала встречаться. «Кто это с ней?» – спросил Алекс. «Я думала, ты знаешь всех адептов в Академии?» – пошутила в ответ. Сэм нас не увидела. Она шла, улыбаясь и беседуя с Дэвидом, который светился от счастья не меньше моей загадочной соседки. Я была решила окликнуть ее, но, передумав, уронила поднятую руку. «Этого я не знаю». «Но я ведь не обучаю абсолютно всех!» — ответил на мой вопрос Волк. «Они встречаются», — пояснила коротко. Марион познакомил нас с Сэм со своим другом. Они приглянулись друг к другу, и вот результат. Я посмотрела на своего спутника, но Торн уже перестал интересоваться парочкой. Взяв меня за руку, притянул к себе и поцеловал. Просто и без объяснений, даже не думая о том, что на нас могут смотреть. И мне тоже в тот миг... Было все равно. Дэвид зашел за ней сразу после обеда. Постучав в дверь и тактично расшаркался, прежде чем сказать то, что собирался. «Может, погуляем сегодня в городе?» Девчонка радостно кивнула и, вытолкав его вон из комнаты, принялась собираться. А уже когда они покинули пределы академии и вышли на прогулку к реке, намереваясь посидеть в прибрежной кафешке, поняла, что давно не была так счастлива, как сегодня. Дэвид смотрел на нее особенно, будто считал единственной в своем роде, хотя, возможно, он просто не знал, с кем имеет дело. Обычно парни от нее убегали, едва она приоткрывала завесу своей тайны, такой простой и такой отталкивающей для других. Она и Кейри не стала рассказывать правду о себе, опасаясь, что девушка не станет с ней общаться. Или того хуже, попросится в другую комнату. Но Кейра не задавала вопросы и никто не спешил просвещать ее по этому поводу. А потому Саманта надеялась, что ее дружба с маленькой кошкой дойдет до той стадии, когда она сможет решиться и рассказать о своем секрете. Сейчас же стоило наслаждаться мгновениями счастья, которые Сэм ценил как никогда. «Смотри, вон хорошее место. Может, отдохнем там?» Заприметив ближайшее заведение, Дэвид потянул ее за собой. «Пойдем», — согласилась она. И весь следующий час, вплоть до наступления сумерек, они болтали ни о чем, слушали реку и пили сладкий горячий чай со свежей сдобой. «Твоя соседка не посещает лекции», — удивил девушку неожиданным вопросом Дэвид. Сэм приподняла брови, глядя на друга. «Марион беспокоится», — быстро пояснил тот свое любопытство. «Мариону больше не стоит беспокоиться о Кейре», — понятливо кивнула девушка. «Теперь у нее есть тот...» что будет защищать ее. Думаю, они пара. Но не просто пара, а истинная. Так что, сам понимаешь. Сэм допила чай и отставила чашку. Пойдем, а то скоро стемнеет. Сам знаешь, как будет ругаться привратник, если мы придем после наступления темноты. Пойдем. Согласился Дэвид, и расплатившись, пара отправилась назад. Они решили не ловить экипаж. Несмотря на прохладную погоду, обоим было тепло и уютно идти, просто держась за руки. Ночь, как это всегда бывает ближе к началу зимы, наступала рано и подкрадывалась внезапно. Вот, кажется, мгновение назад еще было светло, а уже через минуту вдоль тротуаров начинают вспыхивать огни, освещая улочки. Очередной поворот, и впереди показалась линия высокой стены, окружавшей территорию Академии. Сэм на миг прищурилась, всматриваясь в колебания воздуха рядом с факелом, и мысленно усмехнулась. Защиту, наложенную на стены, не увидит только слепой. Но Сэм знала, что сами стены заговорены кровью древних магов, основателей города и академии. Сейчас, ступая по дорожке, выложенной овальными камнями, адептка чувствовала дыхание древней силы. Внутри нее все переполняло счастье. Сэм едва не парила, подобно птице. А затем что-то пошло не так. До ворот оставалось несколько шагов, но рядом не было ни души. Адептка успела заметить, что ворота еще открыты и ждут запоздалых гуляк. Вот только Дэвид, остановившись, неожиданно схватил ее за руку и дернул на себя. За спиной раздался жуткий хлопок, и что-то холодное охватило тело девушки. Она не сразу поняла, что падает. Не сразу заметила портал, из которого выглянуло ужасающее существо. А затем острая боль охватила лодыжку, когда огненный волк потянул ее в пляшущее марево перехода. Вспоминая сладкий поцелуй Алекса, за которым мы простились у лестницы перед общежитием, я почти летела на второй этаж, прыгая через ступеньки. Еще никогда не чувствовала себя настолько хорошо. Тело ломило, оно требовало отдыха и сна, но при этом усталость оставалась какой-то приятной. И я уже предвкушала момент, когда приму быстрый душ и заберусь в кровать, чтобы в мечтах о своем волке погрузиться в объятья сна. В коридоре уже было пусто. И в комнате тоже. Впрочем, отсутствию Сэм я не удивилась и вообще сомневалась, что девушка вернется рано. Все же мы с Алексом видели ее в приятной компании, а влюбленные всегда теряют счет времени. А еще внутри теплилось ликующее чувство от того, что я сегодня, наконец-то, вырвалась на свободу из Академии. Это было словно глоток свежего воздуха для моей свободолюбивой натуры. Приняв душ, вышла в комнату, отметив, что Сэм не вернулась. Ждать подругу я не собиралась, а потому легла в постель, устроившись поудобнее. Сама, не знаю почему, взяла камень, поднесла к глазам, глядя на игру мерцающих граней. «Алекс сказал, что научит нас понимать друг друга», проговорила я. «Говорят, что в тебе заключена большая сила, но я пока не знаю, как ее ощутить и использовать». Камень равнодушно сверкал, и я, усмехнувшись собственным мыслям, положила его на грудь и, повернувшись на бок, устроила ладони под щекой, закрывая глаза. Проснулась я посередине ночи от чувства чужого присутствия. Первой мыслью было, что это вернулось Сэм. Вот только внутри зрел страх, распуская свои холодные лепестки. — В академии ничто тебе угрожать не может, — сказала себе мысленно, и все же, движимая каким-то странным чувством опасности, развернулась на спину, чтобы посмотреть и убедиться, что это вернулось со свидания подруга. Не успела ни повернуться, ни толком проснуться. Лишь разглядела широкую ладонь, которая возникла над головой, а затем мой рот накрыли жесткие пальцы, и в воздухе отчетливо запахло чем-то паленым. Дернувшись всем телом, попыталась высвободиться. Да не тут-то было. Тот, кто держал меня, оказался слишком силен. Придавив меня своим телом к кровати, он произнес достаточно приятным мужским голосом. «Значит, новая хранительница». Я взбрыкнула, что было сил, а затем сконцентрировалась, решив обратиться, но не вышла. Мужчина схватил меня за горло второй рукой, позволив сделать вдох, а затем сказал. Дернешься еще раз — убью. Попробуешь обратиться — результат будет тот же. «Кто вы?» — Прохрипела я, отчаянно пытаясь не задохнуться. А в мыслях пульсировала только «Алекс! Алекс!» Неужели сама еще не сообразила? В ответ прозвучала нескрываемая насмешка. И он был прав. Я сказала глупость. Я знала того, кто пробрался в мою комнату. Но как? Почему не сработала защита, наложенная на территорию академии? И главное, как он вошел в комнату, если браслет есть только у меня и у Саманты? «Сэм!» – вспыхнула испуганная мысль. «Сэм!» Я ни секунды не сомневалась в том, что девушка не предавала меня. Но я боялась, что Метаморф и его хозяин напали на нее за стенами Академии. Тогда можно было объяснить, как этому убийце удалось проникнуть в нашу общую комнату с девушкой. «Вы...» — только и смогла произнести. «Сейчас мы прогуляемся, мисс Конрад, и не советую делать глупости. К сожалению, я не могу открыть портал прямо здесь, в вашей комнате. Но непременно сделаю это, когда мы окажемся снаружи. В прежние времена здесь была менее сильная защита. Вижу, что господа-хранители постарались за время моего отсутствия. Сильные пальцы сдавили моё горло так, что я с трудом могла снова дышать. Но если Джозеф решил, что таким образом заставит меня бояться, то это он зря. Мне нечего было терять. И я хотела, чтобы мерзавец осознал это. Собрав все силы, призвала боевую ипостась, молясь на то, чтобы она отозвалась. Все же слишком мало времени я тренировалась. Могло и не получиться. Взглянув на склоненное надо мной лицо, прячущееся в густой тьме надвинутого капюшона, попыталась разглядеть напавшего. И поняла, что не могу. Он словно блокировал мои способности. И даже кошачий взор не пробирался через магию Джозефа. И все же я знала, что это он. Знала и почему-то не боялась его. Совершенно не боялась. Ему нужен камень. Но взять его самостоятельно он не стал. Да и убивать меня не спешит. Возможно, всему есть причина. Но я использую этот шанс и не стану разбираться, почему убийца сейчас медлит. Ему совершенно точно нужна я. Иначе не стал бы будить. Просто убил бы и снял вожделенный камень. Ректор Барлоу, защита вашей академии работает плохо. Подумала отчаянно, когда внезапно ощутила, что по телу пробежала знакомая дрожь. А затем я начала меняться. Маг успел отскочить до того, как я спрыгнула с постели в образе огромной боевой кошки. Нервно ударив хвостом по бокам, прыгнула на него, не раздумывая над последствиями. Но противник был готов. Отпрыгнул он резво и достаточно далеко, ухитрившись перемахнуть через кровать Саманты с легкостью достойное уважение. «Зря, мисс кошка!» — рявкнул он. «Очень зря. Я все равно от тебя получу!» Рыкнув, прыгнула снова. Промахнулась. Мой враг был очень ловок и явно имел больше опыта в схватках подобного рода. Да и скромные размеры комнаты не позволяли мне размахнуться должным образом. Все мешало. Кровати, столы, стулья. Будучи большой кошкой, ощущала себя крайне неловко и неудобно. Словно слон, вошедший в посудную лавку. Вот все же непривычно я была к таким размерам. Хотя не думаю, что этого врага можно взять силой. Изловчившись, Джозеф швырнул в меня с густком магии. Я едва успела увидеть мелькнувшую перед глазами прозрачную сеть. Поняла, что попалась, и отреагировала так, как только смогла, исходя из сложившейся ситуации. Превратилась. Снова. Но не в Кейру Конрад, а в маленькую черную кошку. Времени думать о том, что потом я вернусь уже в свое тело, лишенной одежды, не было. Так как на мне не было привычного магического костюма. Плевать. Сейчас подобное казалось простой мелочью. Ведь на кону стояла моя жизнь а, возможно, и не только моя. Успела прошмыгнуть за долю секунды до того, как на место, где я только что стояла, опустилась сетка. Она мгновенно сжалась, и, попадись я в ее жуткие объятья, была бы связана по рукам и ногам, лишенная возможности двигаться. Маг, поняв свою оплошность, зашипел, но не растерялся. Секунда, и очередная сетка полетела в меня, а я, помня один замечательный выход из общежития, запрыгнула на подоконник, рассчитывая, что окно будет открыто. Не повезло. Сетка снова пролетела мимо. Но вот окно оказалось закрытым. И я, обратившись в человека, наплевав на стеснение и то, что предстало перед убийцей, в чем мать родила, поспешно открыла окно. Стоило отдать должное бывшему хранителю. Моя нагота, какой бы волнующей и распрелестной она ни была для Торна, не тронула чувств Джозефа. Ему, как и мне, сейчас было наплевать на все, кроме одного. Мужчина пытался поймать меня, а я пыталась уйти и позвать на помощь мысленно продолжая кричать имя Алекса, надеясь, что он услышит и придет на помощь. Выскользнув в окно, промчалась по подоконнику уже черной кошкой, твердя себе, что нельзя оглядываться назад, зная, что подобное всегда чревато неприятностями, а потому смотрела только на ветку дерева, которое как никогда прежде казалось мне далекой и тонкой. Вот и мгновение полета. Прыгнула, оторвавшись от карниза, чувствуя, что лечу. Не промахнулась, опустившись ровно туда, куда и стремилась а из окна вместе с проклятиями вылетела яркая вспышка. «Мяу!» — только я успела проговорить моей ипостась, когда магия Джозефа ударила в ветку. Что-то оглушительно хрустнуло. Я стремительно прыгнула вниз, успев пробежать опасный участок до того, как ветка в самом ее центре разломилась, словно от мощного удара топором. «Он не пытается тебя убить», — подумала отчаянно, прыгая, подобно белке с ветки на ветку вниз, молясь всем богам о помощи. «Он хочет тебя поймать». Иначе уже давно убил бы. Но такие мысли почему-то совсем не успокаивали. Было страшно, как никогда. Я не успевала думать и реагировать должным образом, недоумевая, почему еще никто не проснулся и не вышел посмотреть на эти вспышки. Ведь быть такого не может, чтобы на территории Академии не действовала хоть какая-то защита, рассчитанная на несанкционированную магию. Почти с облегчением спустилась на землю. Она показалась моей кошке холодной. И только после я услышала тяжелый шум и звук ломающихся веток. Обернувшись, на секунду застыла, увидев, как на земле, прямо под окном нашей Сэм-комнаты, стоит чудовище. Никак иначе его назвать было нельзя. Это был зубр, огромный, страшный, безволосый, если не считать короткой гривы. Мускулистое тело напоминало мне спортсмена, слишком увлекшегося запрещенными препаратами, увеличивающими мышечную массу. Монстр словно сошел с экрана страшного фильма о мутантах, и его яркие злые глаза смотрели на меня. «Ах ты, тварь!» Только и успела промяукать. Конечно, из пасти кошки сорвались нечеловеческие слова, но, кажется, хранитель меня понял. Он дернул копытом, взбивая землю, и ринулся на меня, намереваясь то ли затоптать, то ли снести со своего пути. Рванув вперед, хотела было свернуть к главному корпусу. Даже успела заметить, что в окнах горит свет. Но Зубр оказался намного быстрее. В мгновение ока он преградил мне путь, загоняя туда, куда, по всей видимости, планировал. Этот маг соображал очень быстро. Казался слишком умным и слишком опасным. Вот стена. Спасительная и долгожданная. Понадеявшись, что Зубру она окажется не по зубам, сделала ошеломительный прыжок, вытянувшись тонкой черной стрелой. И почти в тот же миг в спину что-то ударило. Я так и не долетела до цели как была, шлёпнулась на землю, ударившись о каменную стену. Охнула и заморгала, сев. Перед глазами всё было черным-черно. А я снова стала человеком. Преследователь тоже принял прежний облик. Я уставилась на него, немного оглушённая чужой магией, пытаясь разглядеть лицо, скрытое тенью капюшона. Пыталась и не могла ничего увидеть. Оставалось лишь удивиться тому, как он сам вообще может что-то видеть. Убийца шагал легко. Длинные полы его плаща разлетались в стороны, когда он, наконец, застыл рядом со мной. «Поймал», — проговорил маг тихо, с издевкой в голосе. «Пошел к черту!» — только и ответила я, бросив взгляд ему за спину, туда, где появилась огромная тень волка, а за ней еще одного. Мои спасатели наконец-то ощутили присутствие постороннего на территории академии. Или это только Торн услышал мой зов? Надежда осветила сердце. И я поняла, что появление Алекса и Макса предали мне уверенности в себе. Но Мак, явно почувствовавший врагов, даже не соизволил обернуться. Будто и не принимал их в расчет. А волки стремительно приближались. Я же сделала попытку подняться на ноги и к моему облегчению смогла это сделать. Привалившись спиной к стене, смотрела на Джозефа, желая ему провалиться сквозь землю. Он качнулся, словно хотел шагнуть по направлению ко мне. Затем замер, сказав четко и быстро. «Если хочешь, чтобы твоя подруга Саманта осталась жива, иди со мной. Иначе...» Волки застыли позади мага. Я видела, что между ними оставалось ничтожное расстояние в один длинный прыжок. Ну что он сказал про Сэм? «Девчонка у меня, а ты сама придешь, если не желаешь, чтобы я прислал куски ее тела в академию», проговорил маг, и вдруг стремительно прыгнул вперед в мгновенье ока, оказавшись на стене. Он перемахнул надо мной в долгом и красивом прыжке. Почти одновременно с ним прыгнули и оба волка. Они опоздали на долю секунды. Торн отреагировал чуть раньше Макса, и все же и он опоздал. «Ну же, мисс Конрад!» Надо мной со стены свесилась рука. Джозеф, или тот, кто скрывался под капюшоном, кинул мне браслет совершенно точно носила моя подруга. Она у меня. У тебя есть одна секунда для раздумий. Браслет упал мне под ноги. Я поняла, что Зубар не лжет, иначе он никак не мог бы попасть в нашу Сэм комнату. Соседка в беде. Из-за меня. Из-за этой непонятной игры, которую вели хранители и МакКлеон. Помните зверство, которое устроил Метаморф по приказу своего хозяина? я ни секунды не сомневалась в том что мерзавец выполнит свою угрозу но идти как баран на заклание амулет на груди внезапно нагрелся я посмотрела на торна принявшего человеческий облик на макса бросившегося ко мне увидела как в руке алекса зарождается магия и поняла что он готов ударить в нависшего надо мною убийцу. но медлит так как я нахожусь слишком близко боится зацепить меня а затем я сделала то что не должна была делать. Подняв руку, обхватила прохладную ладонь Джозефа, мысленно проклиная и себя, и эту ситуацию. Зубр дернул меня наверх, да так, что едва не вывернул руку из плечевого сустава. Кажется, я охнула, перелетая через стену. Этот негодяй оказался слишком сильным. Ему не составило труда вытащить меня. из за пределы академии мы упали вместе. Но Мак проворно поднялся на ноги, а я едва смогла встать на колени, чувствуя, что прилично ударилась спиной. Маг действовал быстро. Крик Торна, звавшего меня по имени, прозвучал, когда Джозеф открыл портал, схватил меня за шкирку и прыгнул в клубящуюся марево. За спиной мелькнули две фигуры. Затем третья. Я так и не поняла, кому из хранителя она принадлежит. Видимо, на помощь волкам пришли остальные члены круга или кто-то из преподавателей услышал шум. Я не знала и не видела. Я просто провалилась в темноту, увлекаемая сильной рукой своего похитителя, с которым добровольно отправилась в портал. А амулет на груди жег так, что стало почти невыносимо больно. И я в тот миг поняла, что его сила проснулась, а значит, у меня есть шанс не умереть, спасая сына.